глава сорок четверт шесть ноль ноль адам огонь потрескивает у нас над головами словно шаги по ковру из сухих листьев у меня на ладонях на спине и на лбу выступает обильный пот папа софия смотрит на меня со смешанным выражением любопытства и настороженности и я складываю губы в некое подобие ободряющей улыбки Где-то в доме раздается грохот. Вешалка в коридоре. Картина на стене. Пол в коридоре устлан коврами. Около двери плотные шторы, чтобы не сквозило с улицы. Слишком много одежды, слоями навешанной на несколько крючков. Масса пищи для огня. «Папа, что случилось?» Я повидал много пожаров. В изгорании от бензина для зажигалок, от канистр с бензином. от пропитанных машинной смазской тряпок наблюдал как автомобили выгорали до самого остого стоявшего на земле словно скелет огромного животного мяса с которого объели стервятники видел как горели дома башни они пылали упрямо несмотря на струи воды хлещущие из пожарных шлангов я стоял в морге после поджога впившись глазами в тело ребенка попавшего в огненную ловушку помощь которому опоздала буквально на минуту мне не надо ничего видеть, чтобы знать что происходит я тщательно подбираю слова по моему наверху огонь как будто могут быть сомнения огонь словно у нас в электрокамине в гостиной, когда сверкают металлические угольки или в мангале на улице, где мы обжариваем зефир так небольшой огонек не о чем волноваться наверху До него целая лестница. Я слышу настойчивое пиканье дымовой сигнализации и вспоминаю Майну, стоящую на стуле с деревянной ложкой в руке, чтобы перезагрузить датчик. Опять эти чертовы гренки сгорели. По крайней мере, мы знаем, что сигналка работает. «Нам надо идти», — тянет меня за рука в София. «Да». Мои слова настолько далеки от мыслей, что вместо меня говорить мог бы кто то еще нужно сохранять спокойствие необходимо ради софии ащу потому что если я запаникую как мы отсюда выберемся огонь двинется наверх пламя начнет лизать ковер потом первую ступеньку вторую третью поползет по перилам и под дверным коробкам вскоре огонь распадется на отдельные очишки Каждый станет замениться в пустую комнату, чтобы там разгораться и наполнять пространство нарастающим жаром, от которого темнеет краска и занимаются оконные шторы, разделяясь и разрушая. «Папа!» Потрескивание перерастает в рев. Подержанный диван. Подушки, которые майно складывает на полу и откидывается на них, когда смотрит телевизор. Коробки с игрушками «Лего» плавящиеся в разноцветную однородную массу кухонный стол стулья семейный календарь с колонками для каждого из нас папа софия сжимает мне лицо ладонями и я резко дергаюсь словно меня ударили нам нужно отсюда выбираться мы погибнем не от огня а от дыма я уже вижу как он струйками просачивается сквозь дверь в подвал прямо сейчас дым станет подниматься вверх какое то время еще будет возможно проползти через кухню прижавшись лицом к полу но вскоре дыма станет больше чем воздуха и вот тогда то он и начнет сползать в подвал я вызволю тебя отсюда говорю я дочери а как же ты когда ты приведешь людей мне на подмогу они смогут войти в дом и вытащить меня вечю я с большей уверенностью чем чувствую ее сам софия глубоко вздыхает я постучу в дверь к тете мо она наберет три девятки приедут пожарные машины и нет возражаю я пытаясь придумать другой вариант представляю дочь колотящую в дверь пока мо спит а наш дом сгорает до тла тебе не кажется что он как то слишком далеко от остального жилья. спросила майна когда риэлтор выслал нам информацию об этом доме здесь тихо и спокойно ответил я никаких тебе соседей а до паба можно пешком дойти сейчас я смотрю на охваченную ужасом дочь ты знаешь где полицейский участок нет сверху доносится грохот знаешь софия вздрагивает и я повторяю на сей раз мягче знаешь дорогая тебе известно где он находится книжный магазин потом пустой магазин затем контора риэлтора где продают дома мясная лавка за ней сейнс бериз говорю я нараспев чтобы дочь подхватила дальше обувной магазин потом магазин овощи фрукты нерешительно продолжает она и я спешу ее подбодрить вот молодец а сразу за ним полицейский участок в это время там никто не работает, но рядом с дверью есть желтый телефон тебе всего то и нужно поднять трубку никаких номеров набирать не надо скажи в трубку что у нас горит дом какой у нас адрес я не знаю знаешь я заставляю себе говорить спокойно уже чувствую запах дыма и его горький привкус на языке дом два фарм коттеджас молодец а как город называется хардлингтон а теперь адрес полностью дом два фарм коттеджис хардлингтон еще раз софия повторяет адрес на сей раз увереннее если она запаникует что нибудь забудет К участку направят патрульную машину, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Возможно, экипаж поможет ей вспомнить, где она живет. А если не сможет, у меня колет в груди. Ну, по крайней мере, хотя бы один из нас останется в живых. Мне хочется снова прогнать дочь по всему маршруту, но времени уже не остается. Объясни, что твой папа заперт внутри, чтобы они знали, что сюда нужно быстро направить кого-то. я скажу что ты полицейский серьезно произносит софия и я улыбаюсь скажу что ты настоящий полицейский у тебя есть номер но он у тебя не на форме а номер этот восемь три девять я гляжу на дочь и вспоминаю когда слушал как она наизусть выдает бортовые номера самолетов как перечисляет все полетные маршруты и обязанности майне вспоминаю как каждый раз испытывала к ней легкую зависть ты знаешь номер моего жетона ты сержант уголовной полиции восемь три девять работаешь в отделе уголовного розыска когда ты ездил на воксхл атре с мигалкой а теперь у тебя синяя машина без мигалки которая срезает повороты как чертов в танк софия холбрук ты постоянно удивляешь меня я глубоко вздыхаю пора в путь конфетка помнишь как вы с мамой играете в полеты она кивает и ты умеешь балансировать на маминых ступнях словно летишь снова кивок мы сейчас с тобой немного побалансируем, но тебе нужно быть очень храбрый хорошо глаза софии словно небольшие островки света в темноте а свет из угольного желоба лишь еще больше затемняет ее очертания я боюсь шепчет она нижняя губа у нее трясется я тоже угольный желоб расположен слишком высоко чтобы софия дотянулась до него встав мне на плечи когда я сижу а с прикованными к трубе руками подняться я не могу я кое как разворачиваюсь лежа на полу и упершись ногами в стену неожиданно с болью вспоминаю как однажды майном после работы лежала в таком положении спина меня просто убивает я медленно подползаю к стене пока мои плечи не оказываются настолько близко от кирпичной кладки насколько я могу их поднять ноги вытянуты так высоко как только я могу их вытянуть будучи прикованным к трубе готова поиграть в полеты да я подгибаю ноги к груди, стараясь держать подошвы горизонтально можешь встать на колени у меня на ступнях вот так и не думай что делаешь мне больно софия забирается на меня, наступив мне на лицо, когда карабкается ко мне на ноги, зажав в одной руке слона у меня в горле першит от дыма, и я с трудом удерживаюсь чтобы рывком не подбросить дочь вверх готова сейчас полетим я очень медленно распрямляю ноги, чтобы она не упала. бедренные мышцы гудзят от непривычной нагрузки. софия цепляется за моей ступни и когда она чуть наклоняется в сторону, я с трудом удерживаю ее в равновесии. я сжимаю колени вместе встать можешь я не вижу отверстия угольного желоба, но понимаю что мы еще недостаточно высоко тут все качается и шатается тебе нужно встать дорогая прошу тебя постарайся на мгновение мне кажется будто софия не решится у нее не получится наверное все кончено мне придется опустить ее обратно на пол и мы так тут и останемся и погибнем в кирпичном гробу но вот я чувствую как дочь начинает двигаться медленно осторожно одна крохотная ступня прижимается к моей большой она обретает равновесие потом я ощущаю как она ставит на меня другую ступню я загибаю пальцы ног вокруг мызков ее шлепанцев словно лишь это не даст ей упасть туннель видишь он прямо перед моей головой еще один глубокий вздох так дорогая теперь пора выползать и бежать за подмогой. Желоб не очень длинный. Забравшись с ногами в выходное отверстие, София может вытянуться в трубе, чуть поползти и... Ей всего пять лет. Что же я делаю? У меня нет выбора. Если она останется здесь, то погибнет. На улице подмораживает, лежит снег, а София лишь в пижаме и тапочках. Она каждый день ходила в школу пешком, наизусть знает каждый поворот и магазин но сумеет ли одолеть этот путь одна да еще в темноте даже если не сумеет она будет вдали от огня и дыма софия спасется неожиданно я ощущаю легкость в ногах когда дочь забирается сначала одной а затем другой ногой в желоб заслонив с собой весь свет движется вверх и выползает на пожхлую траву не беги Кричу я ей вслед, иначе упадёшь. Может, София успеет привезти кого-нибудь мне на помощь. Или не успеет. Это самая крупная игра и ставка за всю мою жизнь.